Робин Кук «Перелом. Законы совести, которые, как мы утверждаем, рождены природой, на самом деле дети обычая». Монтень От автора «Эта книга посвящается врачам, настоящим профессионалам, которые следуют заветам клятвы Гиппократа. Я надеюсь, что именно такие специалисты будут окружать нас каждый день». Профессионализм пустит корни и расцветет. Вперед, целители! Пролог. 8 сентября 2005 года. Осень — великолепная пора, несмотря на то, что ассоциируется с увяданием природы, ее смертью. В мире вряд ли найдется еще такое место, где краски осени бушуют так же буйно и жизнеутверждающе, как на северо-востоке США. Уже в начале сентября на смену жарким, влажным, подернутым дымкой летним дням постепенно приходят прохладные с чистым сухим воздухом и прозрачным, как хрусталь, лазурным небом. И 8 сентября 2005 года выдалось именно таким великолепным днем. На всем пространстве от штата Мэн до штата Нью-Джерси небо оставалось голубым. Даже в лабиринте улиц Центрального Бостона и в бетонном Нью-Йорке температура воздуха не превышала 21 градуса по Цельсию. День близился к концу, и случилось так, что два врача, живущих в этих городах, одновременно и крайне неохотно извлекли из закрепленных на брючных ремнях футляров подающие сигналы сотовые телефоны. Ни тому, ни другому это не понравилось, потому что они знали, что этот мелодичный звук может быть сигналом кризисной ситуации, требующей их профессионального внимания и личного присутствия. А момент для этого был крайне неподходящий, так как оба врача рассчитывали приятно провести этот вечер. Интуиция их не обманула. Врачу в Бостоне сообщали о находящемся при смерти человеке, острая боль в груди, затрудненное дыхание и сильная слабость. Врачу из Нью-Йорка сообщили об уже умершем человеке. Оба прискорбных события требовали немедленного вмешательства медиков, и им пришлось отложить свои личные планы. Доктора же не знали, что один из звонков вызовет цепь событий, которые самым серьезным образом отразится на них, поставив их жизни под угрозу и превратив в злейших врагов, не ведали они и того, что второй звонок в конечном итоге даст совсем иной оборот тому делу, которое породил первый.